Глава 29 Не бабушка, а гросмейстер. Я ожидаю, что она скажет что-то еще, но она ничего не говорит, и я шепчу. Я не понимаю, что это значит. Ее улыбка безмятежна. Не беспокойся, Ты поймешь. Но при чем тут Джексон и мое сопряжение с ним? Я согласилась помочь тем ведьмам и ведьмакам, но попросила их об ответной услуге. Она тяжело вздыхает. У меня холодеет кровь. И я не понимаю, о какой услуге. Та девочка, которая, как я пообещала им, должна будет родиться, та горгулья, которую они так отчаянно хотели получить, и которая будет иметь огромную магическую силу, должна была стать парой моего Джексона, если она захочет. Вы хотите сказать, пока я не найду свою настоящую пару? Я с трудом выдавливаю это из себя, меня охватывает ужас, и я невольно перевожу взгляд на Хадсона. Нет, тебе было суждено сопряжение с Джексоном, «До тех пор, пока ты не коснёшься и не отвергнешь его». Она улыбается. «Но ты не отвергла это сопряжение, не так ли?» Ее слова плавают в моей голове в поисках суши. «Значит ли это, что до нашей встречи Джексон тоже не мог быть сопряжен ни с кем другим?» Она поднимает брови. «Конечно, дорогая». Как ещё я могла сделать так, чтобы у тебя был шанс на сопряжение с моим Джексоном? Из этого бы ничего не вышло, если бы до вашей встречи он уже был сопряжен с кем-то еще. Боже, мне становится не по себе. Если я была права, и тот парень, о котором говорил Флинт, тот, в кого Флинт был влюблен всю жизнь, — это в самом деле Джексон? Это значит, что все это время... пока у Флинта разрывалось сердце, пока он думал, что Джексон не хочет выбрать его, все было совсем не так. Джексон просто не мог сделать такой выбор из-за меня. Я обхватываю себя руками, стены гостиной смыкаются вокруг, я делаю неглубокий вдох. Значит, все это была подделка, туфта? Мои чувства к Джексону «Были не настоящими?» «А тебе эти чувства кажутся поддельными?» спрашивает она и, наклонившись, похлопывает меня по руке. Я думаю о его глазах, о его улыбке, о его прикосновениях. И стеснение в моей груди ослабевает. «Нет, нет, они не казались мне поддельными. Совсем». потому что они не были поддельными. Она пожимает плечами. «Ты же знаешь правила сопряжения?» «Вы нарушили все правила!» «Нет!» Она многозначительно поднимает палец. «Я обошла несколько правил, но я их не нарушала. Я создала узы вашего сопряжения, но если бы ты не была открыта для них...» Если бы Джексон не был открыт для них, вы двое никогда бы не оказались сопряжены и были бы свободны найти свои истинные пары. Так что все просто. Мне это не кажется простым. И тут меня пронзает новая мысль, новая и ужасная. А что, если бы мы так и не встретились? Значит ли это, что тогда Джексон... Всю свою жизнь оставался бы один. Этого бы не произошло. Я прибегла к древней магии, сделав так, чтобы подобное притягивалось к подобному. Эта магия неудержимо влекла тебя в Кэтмерг Джексону с самого твоего рождения. Я вижу в ее зеленых глазах что-то напоминающее доброту. Я закрываю лицо руками и пытаюсь сдержать слезы, Но я не стану плакать. Не здесь и определенно не сейчас. Я не доставлю ей такого удовольствия. Грейс. Ее рука застывает над моим предплечьем, как будто она хочет опять коснуться меня. И ее взгляд сейчас куда мягче, чем когда-либо прежде. Но ни от того, ни от другого мне не легче. Я встаю с кресла и иду к Хадсону. Может, мне удастся убедить ее разморозить его, раз уж она немного смягчилась. Но сначала у меня вырывается вопрос, который мучает меня с того самого момента, когда она призналась, что создала узы сопряжения между Джексоном и мной. Я не понимаю одного. Зачем вы сделали это? Нет, я говорю не о себе. Мне понятно, что для них я была просто ценным ресурсом, а для вас с козырем в переговорах. Но Джексон, как же он? Вы вырастили его, воспитали его, он любит вас. Так зачем же вы сделали с ним то, что могло причинить ему боль? — А ты помнишь, каким был Джексон, когда ты познакомилась с ним? — спрашивает кровопускательница. Я вспоминаю его холодные черные глаза. — А при чем тут это? — Он замкнулся в себе давно, задолго до твоего рождения. Возможно, я была слишком жестокой, воспитывая его. Возможно, дело было в этих двух людях, его биологических родителях. Не знаю, не знаю. И я подумала, что дав ему пару, я смогу отчасти исправить это. И это было не только ради него. Ты должна была стать последней горгульей на земле. То бедное существо в пещере не в счет. Она делает паузу, чтобы прочистить горло и допить бокал. Я знала, что тебе понадобится его защита. Что тебе будут нужны Кэтмер и все то, что тебе сможет дать Финн. Она смотрит мне в глаза и добавляет. Я сделала это ради вас обоих, Грейс. потому что вы были нужны друг другу. Какая-то часть меня слышит в ее словах правду. Я вспоминаю мой первый день в Кэтмере, когда я была так растеряна и испытывала такую боль. Когда я поняла, что Джексон такой же, как я. Она сказала, что мне была нужна защита Кэтмера. Значит ли это, что кровопускательница рассказала обо мне Ли, зная, что та убьёт моих родителей? и что я попаду в Кэтмер. Это ужасное подозрение. От него у меня закипает кровь, и по коже бегают мурашки. Но затем до меня доходит, что ей не было нужды этого делать. Если, в конце концов, магическая сила наших уз в самом деле должна была свести нас вместе. Я поворачиваюсь и вижу Хатцена, Его идеально красивое лицо застыло. У меня мелькает мысль. А что, если сопряжение было нам суждено с самого начала? Что, если в другом мире, таком, где тысячелетние вампиры не могут творить все, что им угодно, мы были предназначены друг для друга? Я тру свою грудь, и, честное слово, чувствую, как еще одна трещина рассекает моё и без того уже израненное сердце. Я протягиваю руку к Хадсону, желая получить успокоение, утешение от прикосновения к его коже, хотя бы на секунду. Но едва мои пальцы касаются его пальцев, происходит нечто чудесное. Он хватает мою руку, сжимает ее, моргая и сморгивая действия чар, которые обездвиживали его последние 15 минут.